Глава 64. На том конце провода послышались гудки, и я усилием воли заставила себя не трястись и успокоиться. Клиника Линат, меня зовут Анастасия, чем могу помочь? Так, теперь главное не облажаться. Здравствуйте, Анастасия. Меня зовут Лиза, я секретарь Сергея Александровича Воронова. Примерно месяц назад он сдавал у вас анализы, но справка с результатом куда-то делась. А Сергей Саныч требует этот документ, а я растяпа. Голос так и сочился раскаянием. И за ним очень хорошо скрывать нервную дрожь. Вы не могли бы продублировать результат мне на почту? Молчание на том конце провода добавило неуверенности. Но главное — отыграть роль до конца. Иначе они заподозрят подвох. Я не думаю, что... У меня есть квитанция на оплату. Я могу сообщить вам номер, чтобы вы проверили в базе. «Сергей Саныч очень требователен и расстроится, если анализ придется создавать повторно. Господи, помоги! Пожалуйста, Настя, выручите меня! Прошу!» После тяжелого вздоха судьба повернулась ко мне ее лучшим ракурсом. «Диктуйте номер». Едва не взвизгнула от радости, но сдержанно кивнула, даже не осознавая, что собеседница не видит моей реакции, и придвинула к себе чек. «Проверяйте!» Дождавшись ответа, продиктовала номер чека и, отложив бумажку, откинулась на спинку кресла в своем любимом кафе. «Пожалуйста, запишите номер моей электронной почты». Настя записала его, и я тепло с ней распрощалась и положила трубку, не чувствуя тела из-за дичайшего облегчения. Хорошо, что я сижу, иначе просто свалилась бы на пол безвольной массой. Неужели мне повезет? Утром я, как и собиралась, приехала в офис к жениху, Но секретарь сообщила мне, что он на экстренном совещании и не сможет меня принять. Такая ситуация ожидаема, но мне все равно было нечего терять, и я решила пойти в банк В ложь, что я от скуки решила заняться учетом расходов, она поверила довольно быстро и предоставила мне чеки за последний месяц. К счастью, среди них была квитанция на оплату анализов в клинике. И вуаля. Оповещение о входящем сообщении на почту заставило вздрогнуть покосилась на телефон, как на гремучую змею, и подошедшая кстати официантка не сразу смогла привлечь мое внимание. «От заведения». «Что?» — непонимающе моргнула, переводя взгляд на девушку. «Комплимент от заведения для вас. Передо мной возник свежий, воздушнейший чизкейк, но вместо ожидаемого голода я ощутила тошноту». «Спасибо». Россия кивнула и, дождавшись, когда служащая отойдет, потянулась к стакану воды и сделала глоток. Не помню, когда меня в последний раз тошнило. И сейчас была неприятно удивлена этим открытием. Наверняка волнение берет свое. Тошнота улеглась, и я взяла в руки телефон и с замиранием сердца сняла блокировку. Ноготки выбивали ритм по деревянной столешнице, пока я терпеливо ждала открытия файла, высланного с адреса клиники. Как только страница загрузилась, я впилась жадным взглядом в черно-белые строчки С трудом пробиваясь сквозь дебри медицинских терминов, не понимала ни слова, но достаточно было пробежать глазами до конца документа, чтобы заметить одно единственное слово диагноз, чтобы все сомнения развеялись, и реальность силой обрушилась на меня, заставив зажать рот рукой. Бесплодие. Значит, Влад не соврал. Строчки начали расплываться, и я отложила телефон и перевела невидящий взгляд в окно. И он не сказал Не сказал мне самого главного. Тошнота снова подкатила к горлу. Стены кафе начали давить, пульс в висках неприятно долбил, и я поднялась, оставляя на столе купюру. Забросила телефон в сумку и направилась к выходу из кафе. Мне надо на воздух. И чем скорее, тем лучше.